Глава 30. Очень долгий день медленно, но верно подошел к концу. И гудящий, как улей, гоблинский город потихоньку успокоился. Поддерживаемое целый день оживление сошло на нет, а бесконечные крики и гомон сменились вездесущим храпом. Единственным, кто все еще не мог уснуть, была маленькая девочка из расы зверолюдей, Сидя на земле... Она смотрела на большую купель, являющуюся по совместительству чем-то вроде алтаря, и до сих пор не могла поверить, что сегодня стала свидетелем таких потрясающих сознания событий. Она видела, как похитившие ее гоблины буквально приказывали болотному ужасу. Рой комаров, который даже сильнейших представителей ее племени мог бы заставить трястись от страха, слушался этих низших монстров, и не смел на них напасть, послушно очистив шахты и вернувшись в улья. Она видела говорящих пещерных улиток, которые передают друг другу голос, говоривших рядом с ними гоблинов. Она не была дурой, и понимала, каких делов можно с такими улитками натворить. Но она никогда не слышала, чтобы подобные монстры в этом мире существовали. Наконец она даже стала свидетелем, как совершенно точно мертвый гоблин Просто вернулся к жизни. Для всех вокруг казалось, это вообще не было чем-то удивительным, но для нее это было чем-то, что выходило за грани понимания простого смертного. С тех пор, как она увидела этих гоблинов через решетку в двери повозки и до сих пор, каждое мгновение, она не могла перестать удивляться. Не в силах это все переварить и стараясь не сойти с ума, она просто смотрела на этот алтарь, и на очень красивую фигурку гоблинши, вырезанную из дерева и занимающую небольшой постамент на крыше этого сооружения. Смотрела так долго, что ей начало казаться, что эта фигурка тоже повернулась и посмотрела на нее. Тряхнув головой, девочка потерла свои глаза, думая, что теперь даже вырезанные из дерева гоблины над ней издеваться начали. Посмотрела на эту фигурку и увидела, что та очень широко и по-доброму улыбается, все еще смотря точно на нее. Дернувшись назад от испуга, девочка хотела закричать, однако все ее тело тут же прошиб ужас. Она не могла пошевелиться вообще, ни пошевелиться, ни закричать. Весь контроль над ее телом словно пропал, перешел к кому-то другому, вынуждая смотреть на эту фигурку, бесило оторвать взгляд. «Тише, дитя!» Негромко сказала деревянная фигурка, приложив указательный палец к своему рту. «Если ты закричишь, то можешь кого-нибудь разбудить». Последняя капля смелости из тела девочки вылетела, словно пуля. Она сама подумала, что теперь или точно умрет, или сойдет с ума. Деревянная фигурка, казалось, видела в ее взгляде след разгорающейся паники и спрыгнула с крыши. Подошла к сидящей на земле девочке и села напротив нее, подняла руку и, держа на деревянном лице очень теплую улыбку, медленно ее погладила. «Дитя звериного бога, тебе не стоит меня бояться», сказала она. «Мы с твоим родителем хорошие друзья. Я не хочу причинять тебе вред». Слова этой фигурки вновь ударили по разуму несчастного ребенка, но в этот раз она смогла немного отстраниться назад, осознав, что сковывающее ее давление бесследно пропало. «Вы?» – прошептала она заискивающим голосом. «Вы? Вы? Вы?», вы, вы «Не нужно так нервничать!» – улыбнулась фигурка. «Я просто пришла проведать своего любимого сына!» Как ты себя чувствуешь, гостя у них? Хорошо? Мои детишки не сильно тебя досаждают. А шарашная девочка с огромным трудом смогла успокоиться. Но сидевшая рядом с ней фигурка, казалось, совсем никуда не торопилась. Вырезанная из дерева гоблинша терпеливо ждала, когда ребенок перед ней успокоится и сможет восстановить немного силы для простого разговора. Неужели... Первые же слова, сказанные этой девочкой, несли просто колоссальное чувство удивления. «Неужели он...» «Ты правильно догадалась?» улыбнулась Гоблинша, легонько кивнув головой. «Вот почему...» прошептала та. «Вот почему! Вот почему они такие странные!» «Конечно, поэтому...» улыбнулась резная фигурка. «Это все влияние моего сына. Он их вождь. Каждый из них меняется, желая подражать ему. Под его опекой все мои детишки уже давно перестали быть теми, кем их считают другие расы и народы». «Я не знала», — снова прошептала Та. «Я не знала, что у монстров тоже может родиться апостол». «Потому что они никогда и не рождались», — ответила ей богиня, и снова на ее лице появилась широкая и счастливая улыбка. У меня никогда раньше не было своего апостола. Он первый и единственный. Поэтому я и называю его своим любимым сыном. Он — моя величайшая гордость». «Но почему?» «Почему что?» — ответила Таня, прекращая улыбаться. «Почему не было? Или почему он?» Даже не закончив говорить, резная фигурка закрыла свой ротик правой рукой И стала хихикать, как маленькая девочка. Люблю говорить с детьми? сказала она, смотря на хлопающую ртом собеседницу. У вас всегда все на лице написано. С вами очень легко. Еще немного посмеявшись, она чуть-чуть подвинулась вперед, еще сильнее напугав свою собеседницу. Потому что он другой? ответила гоблинша, как-то даже через чур серьезно. Он... «Иной. Уникальный. Особенный, если хочешь. Он тот, кто дал мне надежду. Он тот, на кого я решила поставить все, что у меня есть». Видя, как брови ее собеседницы нахмурились, Гоблинша снова улыбнулась и сбавила тон. «Прости, прости», — сказала она. «Я попробую немного попроще». Почесав свой деревянный подбородок, она раскрыла свою левую ладонь и стукнула о ней правым кулачком. «Я всегда была такой слабой», — сказала она, но ее веселый тон резко куда-то улетучился. «Знаешь, дитя, когда началась та война, и твой родитель, звериный бог, сражался рядом с ним бок о бок, я просто предпочла сбежать». Он сказал мне спрятаться, и я послушалась. Все знали, что я ничего не могу сделать, и самое главное, я сама не знала, что я могу сделать. Прямо сейчас все повторяется. И вот снова я просто не знаю, как мне поступить. Я не знаю, что делать. Не знаю, как мне ему помочь». Сквозь этот негромкий монолог, слушая ее, девочка услышала тихий грустный вздох. «А потом появился он». Резко улыбнулась-то. И даже ее собеседница удивилась столь резкому преображению. Выгнув спину, фигурка гоблинши бросила взгляд в сторону маячившего недалеко домика вождя. Он особенный. Он всегда знает, что нужно делать. Он мой сын. Моя величайшая гордость. И поэтому я решила доверить ему все. Нет ничего плохого, если любящая мать доверит свое будущее своему ребенку. Верно? «Почему вы мне это рассказываете?» Прошептала девочка, не понимая, что вообще происходит. «Потому что я искренне в него верю. Я верю, что он сможет исполнить мою мечту. Я верю, что он найдет способ это сделать». Сказав это, фигурка гоблинша снова добродушно улыбнулась и посмотрела на девочку. «А говорю я это тебе, дитя, потому что хочу, чтобы ты знала, Если ты тоже в него поверишь, он сможет исполнить и твою мечту. М -м -м. На глупом лице зверодевочки появилось удивление, а вместо вопроса вышло непонятное мычание. Богиня пришла, чтобы сказать, что он сможет вернуть меня домой? Ху -ху -ху, засмеялась фигурка гоблинша, снова закрыв рукой свой маленький ротик. Думаю, что он сможет это сделать? «Необычайно просто, если того пожелает, но...» Сказала она и снова стала серьезной. «Даже если ты сейчас вернешься, что ты будешь делать?» протянула девочка и резко замолчала, вскинув голову. «Апостол звериного бога был убит», — очень серьезно сказала гоблинша, и все тело, сидящее напротив нее девочки, резко задрожало. «Она хорошо сражалась», — добавила она. «Сражение было действительно яростным, но силы империи людей слишком велики. Твой народ в опасности. И я повторю, вернись ты сейчас. Что ты сможешь с этим сделать?» «Не может быть!» Кошачьи уши на голове опустившего голову ребенка упали, а она сама едва сдержалась, чтобы не заплакать. «Мое племя!» — сказала она, подняв взгляд. «Можете мне сказать, что с ними?» «Пока что не в порядке», — ответила ей деревянная фигурка. "Свиреный бог! Он отверг меня!» — сказала девочка, снова став серьезной. «Ты хочешь спросить, почему ты должна поверить в моего сына?» Почему ты должна поверить, что он тебе поможет? Почему он отвезет тебя домой? Почему поможет тебе достичь того, о чем ты мечтаешь, больше всего на свете? Улыбнулась ее собеседница и снова засмеялась, увидев, как понурые кошачьи ушки на голове зверодевочки девочки и поднялись вверх. Богиня монстров немного подумала, прежде чем ответить, и сказала: Просто потому, что мой сын. «Невероятно добрый!» Такой ответ так сильно удивил сидящую перед ней девочку, что та аж дернулась. «Помнишь, он как-то тебе сказал, что изучил людей. Он говорил, что знает их очень хорошо». «Да», — кивнула девочка, не понимая, куда свернула нить этого разговора. «Это правда», — сказала резная фигурка. Он очень долго жил среди людей. Он много за ними наблюдал, много от них натерпелся. «Это...» — растерялась-то. «Разве он не родился совсем недавно?» «Мой сын особенный», — улыбнулась Гоблинша. «Он прожил очень много. Все его знания и опыт пришли от людей, однако он немного ошибается». Он думает, что хорошо их знает. Но люди не такие плохие, как он думает. Просто за всю свою жизнь он так и не смог это ощутить. Он всем телом познал все зло, что эта раса может сотворить, и так и не смог увидеть ничего хорошего. Его сердце озлобилось. Он спрятался и больше не хочет, и не может никому доверять. Мой несчастный ребенок больше не хочет никому верить. Потому что знает, только члены его собственной семьи никогда его не обманут. Он любит их, старается ради них. Но даже так, сердце моего сына все еще необычайно доброе. Именно поэтому я решила доверить ему все. Просто я знала, что он сильный, он сильный. И его сердце никогда не позволит ему обмануть меня, не позволит ему встать на неверный путь. Погрузившись в какие-то мысли, фигурка Гоблинша еще некоторое время просто сидела молча, покачиваясь из стороны в сторону, а потом заговорила снова. Я просто хотела сказать, что если ты сможешь до него достучаться, пробиться сквозь этот огромный нарост на его сердце, если ты всем сердцем в него поверишь так, как верю в него я, то он это увидит. Если он это увидит, То ты сама не успеешь понять, как твоя жизнь изменится, а твоя сокровенная мечта станет совсем близко. Я. Маленькой девочке было сложно все это понять. И смотря на эту фигурку гоблинша, в очередной раз весело засмеялась. Не торопись, сказала она. Дитя, у тебя еще есть время. К тому же, мой дорогой сын, уже принял одно решение: когда ты увидишь его последствия. Ты поймешь, что я права. Просто еще немного подожди. Хорошо, растерянно кивнула та. Я попробую видеть и что-нибудь понять.